Нарцисс. История появления этого цветка и его названия широко известна. Благодаря мифу, рассказанному Овидием, о юноше, влюбившемся в свое отражение, нарцисс становится символом самовлюбленности и эгоизма. Однако в христианской иконографии он может фигурировать в изображениях земного рая, а также в сюжете «Благовещение», что означает победу божественной любви и вечной жизни над грехом, эгоизмом и смертью. «Нарцисс» — атрибут аллегорических фигур тщеславия и глупости. Первую представляли в образе женщины, держащей в правой руке нарцисс, а у ног ее сидел павлин. Глупость же представлялась как женщина, которая одной рукой гладит козу, а в другой держит нарцисс. На голове ее венок из нарциссов, поскольку, согласно Чезаре Рипа, автору трактата «Иконология» «Нарцисс» — это цветок, отягощающий голову.